Глава. Двадцать восьмая. «А, еще, «А ты я болтовни, уже голова идет кругом. Решаю перебить. Я все поняла. Иди уже, на пару опоздаешь». Мы договорились встретиться с Мишей у галереи, он прислал мне адрес. На пару смысла идти не было, далековато от общежития, и мне пришлось бы отпрашиваться с половины занятия. Поэтому осталось выпроводить подругу, и можно спокойно собираться. «Что ты там поняла, ворчунья ты моя?» «Не перебивай!» — достает из-под кровати обувную коробку. «Нет, и еще раз нет!» «Не будь такой упрямой, Аня! Ты хочешь выглядеть, как белая ворона на фоне остальных посетителей? Это тебе не наши местные музеи, куда в спортивках явишься и нормально. Это центральная, матью галерея!» «Так и хочется спросить, и что с того?» Говорит так, словно я на прием к королеве собралась. «Эти ботильоны очень подходят к твоему платью!» «Ну-ну, насматриваю -ну. обувь. «Уже и не помню, когда ходила на каблуках. Я убьюсь на них». «Не драматизируй». «Блин, опаздываю!» — хватает сумку. «Так, все, я ушла. Пиши мне, я всегда на связи. Обо всем пиши, мне же интересно!» «Не забудь перед старостой отмазать». «Фх!» — откидывает локоны назад. «Посмотри на меня. Разве оно стоит перед моей харизмой? Отмажу, проблем не будет». «Каблук, значит». Выбора особо нет, с кроссовками платье смотрится слегка странно. Все валится из рук. Ужасно нервничаю перед встречей с Мишей. Юля говорит, что это совершенно нормальное чувство, ведь парень мне нравится. Но мне и Виталик нравился, однако так я себя не чувствовала. Наверное, меня пугает то, как легко я влюбилась в человека, лишь один раз взглянув на него. Однотонное расклешённое черное платье с длинным рукавом чуть выше колена. Такого же цвета Юлькины батильоны. Высокий хвост, чтобы ветер не трепал волосы, немного косметики, и я готова покорять Мишу. Мне хочется понравиться ему. От размышлений отвлекает телефон. Белый. Сегодня в 19.00. Коротко и ясно. Никаких привет, никаких «можешь ли ты сегодня». Но при этом его слова не воспринимаются как какой-то приказ. Он словно информирует меня, что свободен сегодня вечером. «Вау!» — Миша встречает меня у главного входа в галерею, смущенно опуская взгляд. «Ты очень красивая, Аня. Спасибо, что согласилась оставить мне компанию». Протягивает руку, и я принимаю ее. Ладно, Юля была права, это свидание, и моя рука в его это подтвердила. «Алекс сейчас немного занят, но позже я вас обязательно познакомлю. Славный, малый, он очень талантлив, несмотря на свой юный возраст». Нас пропускают внутрь без вопросов и какой-либо проверки. Центральная галерея современного искусства и правда сильно отличается от тех мест, что есть в родном городе. Красиво, но, как по мне, слегка старомодно, восторга не вызывает. Насколько же он юн? Миша ведет меня к одной из комнат, у входа в которую установлен баннер, рассказывающий о выставке. Ему всего 20, но это его восьмая персональная выставка. Не каждый может похвастаться подобным. Не так уж и юн. Восьмая выставка — небольшая цифра, но раз Миша сделал именно такой акцент, то, видимо, это очень круто. «Ты ведь помнишь, что обещала побыть моей музой?» Крепче сжимает мою ладонь в своей. Ловлю наши силуэты в отражении зеркала. Со стороны мы выглядим как парочка. Щеки начинают гореть от смущения. «Добрый день». Я не спутаю этот голос ни с чем другим. Разворачиваемся, и мои догадки подтверждаются. «Почему вы здесь?» Миша еще сильнее сжимает мою руку. Меня тоже интересует ответ на этот вопрос. К такому я не была готова. Странный вопрос. Алекс и наш друг. Губ Егора касается едва заметная улыбка. Он прислал приглашение, мы приехали. Все просто. «Ага», — добавляет серой. Ловлю на себе взгляд его серо-голубых глаз. Взгляд полной нескрываемой ненависти. Что ж, это взаимно. Вы оба не любите живопись или что-то изменилось? Как странно. Они ведь друзья, а судя по тому что я слышала о девочек лучшие друзья. Тогда почему такая интонация и такие взгляды? Почему Миша резко изменился, увидев их? Неужели из-за меня и из-за того, что мы снова не смогли остаться вдвоем? Если я права, то это глупо. Ой, вот давай без этого взгляда! Даже не думайте меня втягивать в этот бред, я пас. В оба мне дороги, не заставляйте делать выбор. Хочу выпить. У меня стресс из-за вас придурков. Втягивать? Бред? О чем он и почему снова окинул меня таким взглядом, что дрожь пробежала? Что-то не так? Вопрос вылетает быстрее, чем успеваю его обдумать. Ай, Сергей хмурит брови. Ты знаешь, что дико бесишь. Любимое движение Егора достает руку из кармана брюк и кладет другу на плечо. Правда? Что ж, спасибо, я стараюсь. Не смогла промолчать. Аня. Почему-то мое имя из его уст звучит так странно. Все нормально, тебя это не касается. Говорит спокойно, но уверенно. Такой тон сразу дает понять смысл сказанного: если перевести его слова, то будет звучать как не лезь. О! И еще бы, наверное, добавил свое любимое слово колючка. Парни, сейчас вы производите не лучшее впечатление. Миша усмехается. Анют. Фу. Не терплю подобное обращение, но на этот раз мило улыбаясь, смотря на Мишу. Все нормально. Наши маленькие споры. О, а вот и Алекс идем, я вас познакомлю. Маленькие споры. Я, может и не разбираюсь в отношениях, но здесь точно не просто спор. По Мише заметно, что он не меньше меня удивлен увидеть их здесь, а по реакции Серова понятно, что он и не особо хочет находиться на этой выставке. Что ж, кажется, мне есть о чем поговорить с Егором. Пора выяснить все напрямую. Я, конечно, слышала, что творческие люди бывают особенно интересными, но не думала, что настолько. Не знаю насчет гениальности Алекса, но парень он странный. Его мысли скачут каждую секунду, он то и дело перемешивает слова из разных языков в одном предложении. Его сложно понять, но у Миши получается. Не принимай слов Сергея близко. Он довольно вспыльчивая личность, мало с кем ладит. Мы переходили от одной картины к другой. Я немного расслабилась, и теперь его близость не так сильно сказывается на биении сердца. «Да и Егор тоже. Они бывают грубоваты, но в целом ничего», — переплетают наши пальцы. Все нормально. Не все характеры сходятся. Не ему извиняться за грубость своего друга. Да и Серому есть за что на меня злиться. Недалеко есть неплохой итальянский ресторанчик. Я уже заказал для нас столик». «Уверен, тебе понравится. Ты бывала уже на выставках?» «Нет. Я далека от прекрасного, но здесь мило. Да и гостей собралось немало. Твой друг популярен?» «Многие здесь из вежливости, не смогли отклонить предложение. У Алекса интересные работы, но он просит за них немалые деньги. Сегодня здесь собрались хорошие кошельки, как любит говорить виновник мероприятия». «О, выгода, значит. Что ж, труд должен быть оплачен». Краем глаза замечаю Егора. Он стоит в компании каких-то мужчин и ведет увлеченную беседу, как мне кажется. А вот серого не видно. Ха, значит, он не любит живопись, а с виду и не скажешь, парень словно в своей тарелке. Так как проходят ваши занятия? Он не сильно тебя грузит? Миша заметил мой взгляд. Все прекрасно. Егор отлично объясняет, у меня есть неплохие шансы пройти на следующий тур. Не хочу говорить об этом. «А чем еще ты любишь заниматься помимо живописи?» Решаю перевести тему. «Мне нравится всестороннее развитие. Не люблю сидеть на одном месте. Человек так устроен, что ему нужно быть в постоянном движении, иначе можно потерять себя». Интересные мысли. Не думала об этом. «Я люблю много путешествовать. Люблю пробовать что-то новое для себя, даже если не будет получаться. Люблю новые знакомства. Люблю получать новый опыт, даже если он будет не совсем приятен». «Ищешь себя?» Говорю с улыбкой, но вот реакция Миши непонятна. Его лицо стало слишком серьезным. Да, ищу. Ну а что насчет тебя? Все слишком скучно. Кажется, я сказала, что-то не так. Моя жизнь довольно однообразна, если не считать нескольких случайных приключений. Сейчас на первом месте стоит учеба. Мне важно получить образование и пристроиться в этой жизни. Миша! Разворачиваемся на голос Алекса. Позволь тебя украсть ненадолго. Хочу тебя познакомить с интересным персонажем. Его лицо сияет. Ты же не против? Обращение точно ко мне. Нет, не против. Отпускаю его руку. Я здесь подожду. Ладно, я быстро. Одаривает меня своей восхитительной улыбкой. Вовремя. Напряжение внутри меня стало быстро разрастаться. Нужно выдохнуть и успокоиться. Разворачиваюсь обратно к картине. Ничего интересного. Я совершенно ничего не смыслю в живописи, особенно в такой. Какие-то непонятные пятна и линии. Достаю телефон, не расслышала вибрацию. Как и думала, сообщение от Юля. Юля. Что было? Он оценил твой образ? Юля. Сделай для меня пару фоточек. Ты ведь надела мою обувь? Юля. Блин, и чего молчишь? Я тут сгораю от любопытства. Здесь довольно скучно. Раздается голос за спиной. От неожиданности почти роняю телефон. Резкий разворот на пятках. Неудачный разворот. Я не ожидала, что пол настолько скользкий. Машинально хватаюсь за его руку, чтобы сохранить равновесие. Так куда интереснее. Одна его рука на моем плече, вторая удобно устроена на талии. Егор удержал меня. Вот только от этого не легче. Он слишком близко. Извини. Отпуская его руку и чуть не отпрыгиваю в сторону. А вообще, я разве не предупреждала меня не пугать? Сердце колотится, как сумасшедшее. Кажется, что на тех местах, которых он касался, горит кожа. Да, что-то такое было. Снова руки в карман. Если у него нет проблем со зрением, то он мог увидеть сообщение о подруге. Вот же. Прости, не рассчитывал на такую реакцию. Отворачивается к картине. Как по мне, все это бессмысленно. Просто хаотичные линии. Закат в Венеции. Читает название картины. Полнейшая чушь. Что ж, сейчас я с ним согласна, усмехаясь и становлюсь рядом. Согласна, но Алексу этого лучше не слышать, уверен, он будет не в восторге от твоих слов. Он уже их слышал. Это лишь мое субъективное мнение, оно не обязано совпадать с его. Ты придешь сегодня? Да. Правда, я еще не успела проработать весь тот материал, что ты прислал. Есть несколько непонятных моментов. Сжимаю взмокшие ладони в кулак. Не помешаю? А Миша быстро. Меня не было несколько минут, а у вас уже есть совместные планы. Он вроде бы усмехается, но вот его тон. У меня есть чувство, что еще немного, и они дыры прожгут друг в друге. Да, у нас занятия сегодня. Я с материалом не могу разобраться, и Егор. Миша довольно грубо берет меня за руку и тянет на себя, заставляя оборвать мысль. Ничего не остается, как поддаться. Я, кажется, просил тебя, не сводит взгляд с Егора. А я, кажется, отказал. Да что происходит? Если они хотят выяснить отношения, то это точно не то место. Рассчитывай силу. Секундный взгляд на руку Миша. Отпусти. Говорит твердо и четко. Миша и правда сжимает сильно, вызывая дискомфорт. Слова Егора срабатывают, и моя рука оказывается на свободе. Слушайте, вам не кажется, что... Давай уйдем. Миша вновь не дает мне договорить. Мы посмотрели все, что могли, и я успел проголодаться. Ладно. Давай уйдем. Этот вариант кажется оптимальным в данной ситуации. Она с тобой не пойдет. Игор делает еще шаг в сторону друга. Это только наша проблема, но в нее уже впутаны те, кто не должен был. Не усугубляй наше положение. О чем он вообще? Так, что я пропустил? Как же вовремя? Сейчас я очень рада, Сережа. Что вы опять выясняете? Маша прилетает утром. Думаешь, не узнает о ней? «Что еще за Маша и почему Егор говорит так, словно они с Мишей в отношениях?» «Ты столько лет добивался ее признания, а сейчас готов так просто все разрушить?» Бегло осматриваю всех парней. Слова брюнета задели Мишу, желваки на его скулах заходили ходуном. «У тебя есть девушка?» Вроде бы простой вопрос, но у меня колени трясутся. А в ответ тишина. Перевожу взгляд на Егора, надеясь, что он хотя бы объяснит но парень лишь улыбнулся мне. «Слушай, ты...» Миша делает слишком резкий выпад в сторону друга, серы тут же срывается с места и оказывается между ними. «Не в мою смену! Не можете общаться, так не пересекайтесь, раздражайте! На вас люди смотрят, успокоились быстро!» «Значит, Маша...» «Я уже ничего не понимаю...» «Хотя нет, одно понятно...» «У Миши есть девушка, вот только она не в городе, и он нашел себе занятие в моем лице...» Знаете, спасибо за приятную компанию, но я, наверное, пойду. Еще раз осматриваю парней. Отличное решение. Егор делает шаг назад, чтобы рука Серого его не касалась. Ань, Миша, давай потом поговорим, ладно? Вам бы сначала между собой отношения выяснить. Увидимся. Не дождавшись какого-либо ответа, обхожу блондина и уверенным, насколько это возможно, шагом иду к выходу. А люди и правда смотрят. С любопытством. Ладно, допустим, Миша водил меня за нос, и у него есть отношения, что неудивительно при его внешних данных и интересу противоположного пола к его персоне. Коротал время, так сказать. Но что не так с Егором? Чего он ко мне прицепился? Теперь я на сто процентов уверена, что здесь что-то большее, чем обычный интерес как к профессионалу, каким я не являюсь. Чтоб его. Эта троица меня с ума сведет.